Глава 22. В номере не сиделась. Встреча с Оверенным взбудоражила и внесла в вольную душу полный сумбур. Впрочем, когда с Оверенным было по-другому, попробовала читать, но мысли витали далеко от любовных переживаний, рождённых в фантазии автора, и Ольга отложила книгу. Историй из её жизни хватит на несколько книг. ещё придуманными голову забивать. А решила спуститься в ресторан выпить тот чудный чай из альпийских трав. В ресторане было немноголюдно, она заказала чай и уставилась в окно на нарядный, сверкающий огнями старый город. Задумчиво помешивала пахнущий летним логом напиток и думала о своих странных отношениях с Давидом. Он предложил встречаться, но пока у них и свиданий толком не было. Более прислушивалась к себе. Она по нему соскочилась и не нашла ответа. Скорее да, чем нет. Но вот вопрос, соскочилась она по Давиду как по мужчине или ей просто скучно? И знает ли она в принципе Давида как мужчину? из Давидом спросил Кость так деловито и отстранённо ему всё равно одни вопросы достала из сумки запинку и положила перед собой упёрлась подбородком в сложенные на столе руки уставилась на сверкающий бриллиант почему-то не оставляла мысль что уверен врёт и запинка не его а может Мм, может, он специально её подбросил? Может, это камера или записывающее устройство? А может, мыйчок? Так и подмывала показать за панти языком или средний палец, но не хотелось позориться перед людьми. Она допила чай и вышла из ресторана. А когда поднималась по лестнице, её догнал Антон. Этот приятель пахло морозом и пивом, он явно пребывал в хорошем настроении. Ольчик, ты что такая грустная? Не знаю, вздохнула она. Что ты эта стажировка на меня неправильно действует. Наверное, поздно мне уже учиться, Антон. Да и ерунда это всё, Оля. Не грузись. Хочешь, я тебе анекдот расскажу? Он подхватил её подругу и повёл по лестнице вверх. Когда проходили мимо номера таинственного Моралиса, Оля увидела, что дверь опять приоткрыта, и оттуда льётся приглушённый свет. Смотри, перебила она Антона, остановившись у двери. Так, как по мановению волшебной палочки, закрылась. Глубых уставился на дверь. Надоело в туалете фонариком подсвечивать. Он скептически поднял бровь, а Оля поняла, что у неё больше нет терпения на этот балаган. Подошла к двери и несколько раз постучала. "Сеньор Моралес", крикнула она, прижавшись губами к дверям. "Открывайте немедленно. Я знаю, что вы там". Тишина за дверью предала сил. Оля занесла ногу, чтобы стукнуть по сильнее, но тут дверь приоткрылась. Оттуда высунулась рука, схватил её за запястье и силой дёрнула внутрь. Шею зажал локтем, ухо опалило горячее дыхание. Антон, среагировав молниеносно, вставил ногу в проём, а Оля прицелилась, чтобы применить свой коронный приём в освобождении от захвата, но стальные клещи завернули ей руки за спину и вжали спину в твёрдый мышец-пресс. Подозрительно знакомые мышцы и запах подозрительно знакомый и голос знакомый с хрипотцой Входи уже, ицы резко распришл. Я её держу. Только дверь закрой получше. Заедает, сказал знакомый голос с хрипотцой и добавил раздражённо: да быстрее же. Аверин, просепела Оля, отпусти ты, ты меня задушишь. Даже не стану врать, что мне этого не хочется. Голос с хрипотцой сделался совсем гневным. «Ты в своем уме, Оля? А если бы это был не я?» «А ты куда смотришь?» — гаркнул он на торопевшего Антона. «Эй, мужик, полегче!» Тот пришел в себя и стеной пошел на Аверина, но Костя повернулся к нему спиной, взял Олю за плечи и хорошенько встряхнул. «Я тебе что сказал? Забирай его!» — он кивнул в сторону Антона. «И улетайте! Ты когда меня начнешь слушать?» Слышь, мужик, отпусти её. Антон схватил его за локти, но Костя умело извернулся и не опуская Олю из рук, сели оба. Он указал на кресло, Оля с любопытством вытянула шею, разглядывая смятую постель. Он здесь спит? А как же дела? Аверин, тихонько спросила она. Ты что тут живёшь? Аверин глубоко сплюнул. Ой, простите, извините, нас похватилась Оля. Сеньор Моралес. Надеюсь, Хуан «Хорхе», — Аверин смирил ее с нисходительным взглядом, — «Хорхе Моралес». «Моралес», — деланно засмеялась Оля, — «ты бы постеснялся людей, Аверин!» Но тот ни капли не смутился. «Это мое официальное имя. Могу показать паспорт». «Сам рисовал», — Оля хмыкнула. Аверин понятливо ухмыльнулся в ответ. «Сам не сам, а это имя наделало немало шороху с полгода назад». В Испании, в Мексике. Я не понял прервал их беседу голубых тяжелодыша. Почему мы должны улетать, Оль? Он впирился взглядом в Ольгу. На это ты у фармацевта спроси, снова взяла она извитительный тон. Фармацевта? Синьор Моралес выгнул бровь, а Оля совершенно не кстати подумала, что имя Хорхе ему идёт больше, чем Костя, и фамилия тоже. Такая вот внешность у него жгучая. Фильм такой был Парфюмер Ответила она: "А ты, фармацевт, зачем всякую фигню мне в чай подсыпал? Не фильм, а книга". Костя прошёлся от стены к стене, потирая уголки глаз. "И не подсыпал, а подливал. Ах, ты ж замахнулся, Антон, угомони!" ей резко помогшился уверен. "И сядь. Не мельтеши. Мне телефон твой на предмет прослушки проверить надо было, Оля. И номер твой, кстати, тоже. посмотрел на сердитого Антона. Ещё раз повторяю. Уезжайте отсюда. Скоро здесь может быть очень горячо. О чём ты? Антон наконец послушался его и сел в кресло, но Оля подозревала, что ему мешает держаться на ногах выпитое пиво от Данилевском. То, что происходит вокруг него, мне совсем не нравится, и то, во что он ввязался тоже. Я не хочу, чтобы вы оба оказались в этом замешаны. Да ты можешь объяснить, в чём дело, выплюла Ольга. Рукопись. Аверин упёрся обеими руками в подлокотник её кресла, и на Олью опасно пахнуло его парфюмом, мужественным и в то же время агрессивным. Ты помнишь, и, Оля? Она сначала закивала, потом вспохватилась и замотала головой, и чёрт его парфюм. Я брал её с собой, когда мы приезжали с импольским в его замок. Мне настоятельно рекомендовали её передать. Но это оказалось не просто рукопись. Костя выдержал паузу. Это разметка склада с оружием в одном не очень спокойном регионе. Недавно я узнал, что Давид выкупил у импольского всю непроданную партию товара. Он пытается привлечь меня к одному не совсем законному делу. На меня сильно давят. И меня спасают только действующие обязательства. Ничего не понимаю. Беспомощно откинулась Оля в кресле, зато Антон, судя по его угрюмому виду, понял. «Я не верю». Он хлопнул руками под локотником и встал. «Я не верю, что Дава в этом участвует». «Да в чем же, скажите мне!» — воскликнула Оля. «Финансирование международного терроризма!» — ответили одновременно Антон с Авериным и посмотрели друг на друга. «Да». Дава? Не может быть. Оля откинулась в кресле с возмущённым видом. У тебя на лицо псевдеформация в связи с родом деятельности, уверен. Тебе не мешало бы показаться хорошему психиатру. Знаешь? А я мне отказался. Костя сунул руки в карманы джинсов и посмотрел на неё сверху вниз. Это лучше, чем ночью напролёт просиживать под дверью одной сумасбродной девицы, без конца ищущей приключений на свою пятую точку. Лучше бы на приёмок мозгоправу сходил. Хоть выспался бы. Он принялся растирать ладонями глаза, и Оля даже в тусклом свете ночника увидела, какие они красные. Да что? Всё время здесь ночуешь? переспросил он тихонько. С тех пор, как увидел тебя в отеле. уверенно утвердительно кивнул. Снял номер на имя Моралеса. и на ночь спускаюсь сюда. Днем прости не могу. Обязательства. Почему же нам сказали на ресепшене, что здесь никто не живет? Не отель класса люкса, а проходной двор, — проворчал недовольно Аверин. Потому, Оленька, что я здесь не живу. Я его оплатил, но не заселился. А как же ключ, — не понял Антон. Он роскошный классный взломщик, пояснила Оля приятелю Сееву, вскрывая это одним пальцем. Для такого замка ему хватит взгляда. Аверин с несходительной хмыкнул, достал из кармана электронный ключ и помахал перед носом у голубых. Универсальный ключ-карта. Предосыщая вопроса, где взял, говорю, сразу спёр у горничной. Лайфхак, отоверила. пользуйся. Оле хотелось ехидничать на предмет того, где он эту горничную завалил. на столе или в подсобке. Ну Костя снова принялся растирать лицо, и она сразу вздулась. А потом, как прошебло, так это он каждую ночь уходит от Дианы из-за неё. Запынку, вернее, они не дешёвые. Тем временем Аверин протянул руку. Оля вздохнула и начала рыться в сумке, нашла, протянула Косте, но в последний момент сжала ладони. Скажи честно. Там камера или прослушка? Или это маячок? Аверин присел на корточке, схватил её за руку, крепко сдавил кисти, аккуратно разогнул по очереди все пальцы. Она только жалобно пискнула. Если бы я оставил камеру, то исключительно в душе. Оля, сказал насмешливо Косте и повернулся к антону. Не смотри так. Но тебя бы и в душе не ставило. Знаешь ли, с детства равнодушен к фильмам ужасов. Он развернул закатанный рукав рубашки, поймал Олен прожигающий взгляд, взял запонку двумя пальцами и поднес к ее глазам. «Это просто запонка, Оля. И я ее просто потерял. Это подарок Марка ко дню рождения. Не то чтобы я очень дорожил его подарками, но он выист мне весь мозг, если я не буду их носить». «Ой, ладно, — буркнула она, — ты просто сам любишь все эти цацки. Откуда ты знаешь, кого я люблю?» — вдруг спросил Костя и поднялся. Он смотрел на нее по-прежнему сверху вниз, а она чувствовала себя как во сне, в котором вышла на улицу и поняла, что не надела платье. Как он сказал? Кого? Ничто? Кхм... — Я, конечно, понимаю, что ты сделал выводы не на пустом месте, прокашлявшись, отвлек на себя внимание Антон. Но уверен, насчет нас с Ольгой ты ошибаешься. — Продолжай. Пощательно кинул Аверин, оперся плечом о стену и принялся продевать запонку в петли на манжете. Давид прочел об одном относительно удачном опыте хирургического вмешательства в похожем на его случае. Но у Давы другие показатели... «Можно я не буду выдаваться в подробности его анамнеза?» Аверин махнул с видом, мол, давай валяй, а сам вытянул руку, рассматривая манжету. Видимо, результат его не удовлетворил, и он перестегнул запонку. «Ну, чего умолк?» Константин повернул к Антону голову. «Я слушаю. Удавы, другие показатели. Дальше». Оля только головой покачала. «Ну и позер этот Аверин, но промолчала. Ей тоже было интересно послушать о Давиде». Данилевскому отказали, и он обратился ко мне. После подтверждения диплома и допуска к хирургической практике я буду зачислен в штат клиники и прооперирую Давида, закончил Антон. Ольь кровь бросилась в лицо, а она, выходит, Давид правда пригласил её как приманку для Аверина или ещё лучше в качестве развлечения для себя. А Оль определил её уверенно. Ее он не собирается зачислять в штат? Антон из-под лобья посмотрел сначала на него, потом на нее. Она классная хирург, она будет страховать меня на операции. И Давид не предлагает ей должность штатного хирурга не потому, что сомневается в ее пр профессионализме, а потому, что собирается сделать совсем другое предложение. Вот только это будет зависеть от исхода операции. Но он не хочет предлагать ей стать женой, Инвалида. Это его слова. В комнате зависла густая неловкая тишина. Аверин оттолкнулся от стены, подошел к комоду и отодвинул ящик, достал оттуда вторую запонку, расправил второй рукав и не спеша продел запонку в манжету, разгладил рукав и повернулся к застывшим в креслах Оле и Антону. Геб на его месте поступил точно так же. Открыл дверь. «Будете уходить, выключите свет, если вас не затруднит». «Ты куда?» — на автомате спросила Оля, все еще пребывая в шокированном состоянии. «Пойду посплю», — ответил Аверин, не оборачиваясь. «У меня наверху целых пять спален. На выбор». И захлопнул дверь.